Незадолго до утери связи Симашка собрал вокруг себя группу уцелевших в бункере ученых, делясь с ними своими предположениями. Судя по ежеминутной информации, поступающей к нам из всех регионов планеты, он указал на фронтальный монитор во всю стену, на котором в десятке разделенных сегментов мелькали картины всеобщей разрухи с тотальным истреблением всего живого биома Земли. Мы до сих пор не имеем понятия, с каким инородным разумом нам довелось столкнуться. А то, что это, несомненно, какой-то высший разум, говорит тот маршрут кометы, который она проделала, войдя в Солнечную систему из-за границ облака Оорта. Вы уже сами проанализировали курс этой космической сестрицы, как я ее окрестил, чтоб ее бесы сожрали». Внезапно поменяв траекторию, прежде нацеленную в сектор Юпитера, этот кусок ледяной хрени в полкилометра смог каким-то необъяснимым нам образом пройти незамеченным вплоть до орбиты Марса. О чем это говорит? Объект не числился ни в одном каталоге мировой астрономии. Проходя мимо Земли, он стремительно уклоняется в слои ее атмосферы. И падает камешком именно в то место, где полмиллиарда лет назад поджидает ее такая же сестренка. Слово «поджидает» можно взять в кавычки, но от этого суть дела не меняется. Они словно соединились воедино, понимаете? Будто чья-то невидимая рука или сила направила гостью в ту же точку географических координат. Одна поджидала, выкинув недавно на поверхность органическую биомассу, пожиравшую все вокруг. Другая принесла с собой еще более глобальную катастрофу. Чужеродный газ из глубин космоса? Так точно. Посредством выбросов его в атмосферу какими-то вздувавшимися пузырями, он, вступив в реакцию с земным кислородом, принялся расползаться по всей атмосфере, что называется прямо на глазах, мгновенно захватывая огромные территории ареалов обитания почти всех животных на планете. А катализатором вступления в реакцию с нашей земной атмосферой, по всей видимости, стала именно та мощная магнитуда, что притянула к себе вторую гостью. Пока мы сейчас с вами устанавливаем причину происходящего, На Земле ежеминутно исчезают целые виды и классы той или иной живности. Поступающая информация дает нам картину чудовищного истребления китов, рыб и ракообразных в океанах. Вместе с ними исчезают на континентах слоны, жирафы, хищники, грызуны, пернатые, насекомые. Список можно продолжать до бесконечности. причем исчезают, разлагаясь в несколько секунд, как в компьютерных кадрах какого-нибудь голливудского триллера. «Вы сами поставили меня в известность, что биологический процесс разложения, затрагивающий месяц или два, в настоящем времени происходит за считанные секунды. Что это, как не самое настоящее истребление?» «Да», — ответил кто-то из микробиологов, «нам нужны образцы упавшей кометы». Прежнюю гостью мы изучили, и если второй пришелец окажется идентичным первому, наши лаборанты быстро разберут образцы на атомы. Исходя из анализов, будем знать, каким путем бороться с этой гадостью, как вы изволите выражаться. Не забывайте, что этот бесовый шлейф, распространившийся в атмосфере, совершенно не действует на людей, иными словами, на уцелевшее человечество». О чем это говорит? О том, что нас каким-то образом берегут или сохраняют. Да, но кто? Очевидно, все тот же разум, что направляет комету к Земле, в ту же географическую точку, что и прежнюю комету. Для чего сохраняют? Ученые как по команде пожали плечами, разводя руки. Это и предстоит узнать, когда получим образцы ядра. Они уже подняты на поверхность. У ребят из группы Кулика случился небольшой инцидент при всплытии, и они задержались на острове для ночлега. Сейчас вылетают. Он не стал ставить их в известность, что майор Кулик с радистом Шелестом подверглись какому-то непонятному вихрю во время всплытия из глубин гигантского инородного пузыря. О гипотермии он тоже умолчал. «Не до этого сейчас было». Отпустив специалистов в их лаборатории, Семашко возобновил связь с дошкевичем, узнал новости, а когда уже заканчивал разговор, связь с вертолетом внезапно пропала. А между тем, на взлетной площадке поселка Рыбаков начало происходить следующее. Когда Кулик с Шелестом пришли в себя, Витя Броняев уже крутился под лених, подсовывая каждому флягу с коньяком. младший товарищ буквально кипел энтузиазмом являя собой характерный пример неунывающего ни в каких ситуациях человека откушайте благородного напитка ваша светлость поддерживая голову командира вливал он в рот пострадавшему сразу полегчает вам крупно повезло что я бросился к вам в ледяную воду когда мы всплыли и увидели вас качающихся на волнах мы были без сознания с хрипом откашлялся кулик «Так точно, ваше благородие! Подняв вас двоих на спасательный плод, мы вызвали вертолет, и вот отпаиваем обоих уже почти сутки. Сейчас утро. Шелест не пострадал?» «Никак нет, сэр!» «Витя!» — поморщился майор. «Прекрати называть меня вашим благородием и сэром, иначе получишь в зубы!» «Слушаю, ваш светлость! Прикажете отвезти вас в туалет?» Кулик досадливо отмахнулся. Кивнув приходящему в себя шелесту, признаки гипотермии исчезли, температура тела приходила в норму. Было видно, что оба спецназовца скоро встанут на ноги. Откашливаясь и давясь, они непонимающими взглядами обводили помещение и своих друзей. Вертолет стоял наготове, и требовалось только зайти на его борт, чтобы тут же немедленно отвалить в сторону архипелага Новой Земли. Пока Озерцов вводил их в курс дела, Дашкевич с лишаком пытались наладить утраченную с полковником связь, а в тем временем крутился вокруг пришедших в себя товарищей, предлагая полотенце, воду, бульон, коньяк и прочее необходимое. Спустя секунду, благодаря рассказу Умута, майор знал всю картину случившегося. Пробы были уже на борту, Оставалось взлететь и взять курс на архипелаг Новой Земли. Тут-то это и произошло. Вначале швырнула гигантской акустической волной, от которой барабанные перепонки оказались словно на соседней улице. Отливная гигантская волна неимоверной высоты, подвергаясь законам физики, откатила от побережья, застыла на минуту в вышине небосвода, и будто набираясь сил со всего размаха обрушилась на маленькие островки, разбросанные повсюду у земли Франца Иосифа. Колоссальной мощности взрыв потряс побережье, прокатившись оглушающим эхом от горизонта до горизонта. Огромного объема атмосферный гриб, несущий в себе мощнейшие заряды, уничтожающие все на своем пути гравитации, Взметнулся к нижним слоям атмосферы, разбух в невероятных размерах, подмял под себя облака с вихрями воздушных потоков, закрутился бешеным круговоротом против часовой стрелки, помедлил, как бы осматриваясь, и медленно осел на поверхность. Вся громадная территория Баренцева моря превратилась в сплошной клокочущий гигантский бульон, выбрасывая на побережье тысячи тонн водорослей мертвого планктона и разложившихся слизней медуз. В один миг ударная волна пронеслась от эпицентра к острову, разметала вертолеты постройки в разные стороны, ушла вглубь архипелага и пропала там, казалось, навсегда. Небо полыхнуло огнем, грохот раската объял прилегающий вокруг сектор обзора. и восемь спецназовцев, включая экипаж крылатой машины, оказались парализованы неведомым энергетическим полем, накрывшим их будто куполом. Бушевавшие смерчи вихревыми спиралями воронкообразных конусов всосали в себя часть кислорода, вздыбили крыши построек, протащили по земле и выплюнули их где-то за побережьем. Первым заорал Дашкевич, Самый старший после майора Кулика, которого отшвырнуло в груду развалин, накрыв обломками. «Командир! Спасайте командира!» Кинувшийся было к груди обломков омут вдруг осознал, что совершенно оглох. Команду Дашкевича он прочитал по губам, но мешкать было поздно. «Кулик вот-вот задохнется». С Дашкевичем они принялись разгребать рухнувшие стены барака, пока не показалась голова командира, превратившаяся, едва ли не в сплошной сгусток мозгов, раздавленный давлением. Майор стонал, но был в таком плачевном состоянии, отчего омут громко выругался. Обоих пилотов расшвыряло в разные стороны, превратив растерзанные тела в ошметки кровавой плоти. «Летчики!» «Берегите пилотов! Без них нам не выбраться из этого ада!» — кричал Лешак, но было поздно. Сама машина предстала перед их взорами сплошной грудой хлама. Развороченные останки искореженных лопастей и прочих фрагментов усеяли землю, превратив ее в настоящую свалку бесполезного мусора. Стихийной лавиной обрушившийся сверху спиральный смерч подмял их под себя, раздавив своей чудовищной массой. Откуда-то из бушевавших туч полоснула гигантским зигзагом молнии. Фраза «хрень собачья» была последней, что произнес радист Дмитрий Шелестяк с позывным «Шелест». А с такими словами, как известно, в рай не пускают. Ударной волной его расплющило под уцелевшим днищем утробы вертолета, погребло под собой Навалилась тоннами И устремилась в разверзнувшее чрево воронки Изувеченные останки тела скользнули в разлом Поглотились бурлящей магмой В долю секунды обуглились и исчезли навсегда Дима Шелест перестал существовать в этом мире Следом за ним крутящийся бешеный вихрь Разметал в стороны огрызки тел двух пилотов Подхватил кулика протащил по земле и выплюнул где-то за границами поселка. На все про все ушло не более 30 секунд. Этого хватило, чтобы тела четырех спецназовцев, включая пилотов Ми-6, прекратили свое существование на планете Земля. А между тем, откуда-то с высоты, с точки божественного зенита, за всем за этим пристально и неизбежно наблюдали чьи-то разумные глаза. и глаза эти принадлежали совершенно не той цивилизации, что осталось на планете. Спустя достаточное количество времени первым пришел в себя Озерцов, пытаясь подняться на ноги. Окинув ошарашенным взглядом развороченную территорию некогда бывшего поселка, он с недоумением принялся раскрывать в позывах рот, прочищая барабанные перепонки. Кругом, насколько хватало взгляда, Простиралась сплошная разруха, вывороченная земля, разметанные останки частей вертолета и рухнувшей постройки, словно по острову ударил взрыв целого ядерного арсенала. Гигантский атмосферный гриб, занимавший своей ужасной красотой едва ли не половину неба, лениво опал и растворился в слоях стратосферы, прекратив существовать. Земля последний раз вздрогнула, казалось, вздохнула и, наконец, успокоилась. А еще через несколько часов, похоронив то, что они сумели отыскать от останков своих товарищей, уцелевшие, но едва живые, Лешак, Дашкевич, Умут и Броня, сидели удрученно у костра, напрасно подыскивая слова утешения друг другу. «Это была та неизбежность, какая бывает при абсолютном безвыходном тупике», Они застряли на острове без наличия связи, продуктов, истребленные смерчем амуниции, средств возвращения в расположение МЧС и, самое главное, без своих товарищей, включая командира. Им суждено было остаться на этом богом забытом острове до момента прибытия второй спасательной команды, когда их самих начнут искать. А это могло произойти только через трое суток. Именно такой срок был установлен полковником Семашко в случае утери связи или других непредвиденных обстоятельств. Обрабатывая друг другу раны, четверо спецназовцев старались не смотреть на свежевырытые холмики земли, где за несколько минут до этого опустили последние уцелевшие ошметки плоти, некогда принадлежавшие их коллегам. Только по изрядно разорванным кускам униформы можно было определить, кому принадлежала та или иная часть тела. Пилотов вообще было не отличить, поскольку они прежде были в одинаковых летных комбинезонах, а вот то, что осталось от Димы Шелеста и майора Кулика, они усердно и старательно разделили по двум могилкам. Соорудили самодельные кресты, поклонились товарищам, Из полной безнадежностью разожгли костер, расположившись полукругом в полном молчании. Даже Броня, всегда неунывающий и веселый, на этот раз был на редкость молчалив. С точки зрения разведывательной группы они потерпели настоящий крах, граничащий с анафилактическим шоком. Первым нарушил молчание Дашкевич, так как после майора был старше оставшихся по званию. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Этот остров, похоже, накликает на себя все беды планетарных катастроф. Словно заколдован мотиво. выругался он сквозь зубы. Вначале погиб штат ученых научного модуля, за ними весь поселок. а закончилась гибелью команды Сергея Дроздова. Теперь мы. Он уставился на огонь невидящими от скупых слез глазами. Черно так, как в заднице. Всмотрелся Броня в пустоту неба без звезд, облаков и луны. Куда девались всем знакомые созвездия? Ни туч, ни пепла, ни тумана, чтобы закрывать их. Он передернул плечами, словно скидывая остатки страха. «Что будем делать, товарищ Дашкевич? Теперь ты у нас главный, тебе и карты в руки». «Не язви», — оборвал его Озерцов. «Вначале переживи последствия катастрофы, потом будем думать». «Переживу», — кивнул Броня, через секунду вскочив на ноги. «Уже пережил. Так и будем сидеть, пуская слюни, и покрываться плесенью?» «А что предлагаешь конкретно?» — обозлился Омут. «Ночь на носу». Ещё неизвестно, что она с собой принесёт. Смотри, какое огромное кровавое зарево на горизонте. Того и гляди, засосёт тебя в пучину. Поминки справлять не буду, не надейся. Тише вы, — осадил обоих Дашкевич, обводя взглядом пылающие просторы водной глади моря, успокоившиеся как бы самопроизвольно по чему-то неведомому указанию. Дайте подумать. Он бросил взгляд на притихшего лишака, бесцельно ворочавшего палкой углекостра. «Андрей, поднимись на развалины, что остались от водокачки, и посмотри в бинокль, далеко ли дрейфует наш спасательный плот с батискафом. Сможем ли мы каким-то образом добраться до встроенного в борт маячка, активировав его в режим СОС?» «Точно!» Подхватывая под руки еще не пришедшего в себя товарища, увлек его за собой броня. «Я с тобой, леший!» Там же в малютке остались работающий передатчик с приемником. Как я раньше не вспомнил, хлопнул он по лбу. Не себя, разумеется, а Лешака. Если их море не поглотило, предупредил невеселым выводом озерцов. Уже через несколько минут, преодолев развороченные воронки и груды разметанного во все стороны хлама, оба спецназовца оказались на самой верхней точке острова. представляющий собой развороченный остов некогда бывшего насосного агрегата. Спустя минут двадцать они вернулись и уныло развели руками. Дашкевич с омутом, поджидая более молодых, просматривали карту прибрежных вод, определяя расстояние до Новой Земли. Тут же лежали совершенно бесполезные трансиверы, пришедшие в полную негодность после пронесшегося катаклизма. «Ничего не выйдет, командир!» На редкость спокойным голосом доложил Лешак: «Малютка цела, но едва видна в мощный бинокль. Дрейфует где-то в северном квадрате, и добраться до нее без вертолета мы не сможем. А плот? Его вообще нет!» Настала удручающая пауза. «Твое мнение, Омут», — спустя минуту поинтересовался Дашкевич, теперь уже командир уцелевшей группы. «А что он может предложить?» — вскинулся Броня. «Скажет, мол, давайте сядем на голодную диету, обложимся журналами с голыми бабами и будем дожидаться второй спасательной команды». «Я тебе...» — выдохнул возмущенно его неразлучный приятель. «Я тебе сейчас таких звездюлей отвешаю, что срань господня покажется манной небесной». «Отставить!» — голос Дашкевича, кажется, обрел былую уверенность. «Делаем так...» — он осмотрел территорию. Сейчас все равно ничего путного не увидим. Энергии нет, прожекторы вертолета разнесло к чертям собачьим. А лишь зарево пылающего горизонта позволяет что-либо разглядеть в темноте. Карманные фонарики будем беречь на непредвиденные случаи, если нам тут предстоит задержаться надолго. Сейчас всем спать. Дежурим каждый по очереди. В случае какой-либо опасности не мне вас учить. Броня, ты первый». «Есть быть первым, господин поручик!» А когда он, сменившись, уснул, ему чудилось, что некие щупальца исследуют его во мраке, такие же тонкие, как пальцы, сжимающие его гортань. Проваливаясь в небытие и вырываясь из удушающих объятий наружу, Брони пытался что-то кричать, однако из груди вырывался только стон, похожий на хрип. Холодная и скользкая субстанция будто скользила по его телу, забираясь в одежду, ботинки, проникая в сам организм, как зонд больничного хирурга. Это была их вторая ночь на пустынном безлюдном острове. Сами того не подозревая, уцелевшая в кромешном аде летучая команда Кулика полностью повторила путь некогда сгинувшей здесь группы Дроздова и... Их действительно исследовали».